оставалось у него в жизни одна только мечта, одна надежда — Советский Союз. С тем и приехал. В Молдавии на обувной фабрике, куда он устроился по специальности, поразила его заработная плата. На нее нельзя было приобрести даже пару той самой обуви, которую он изготовлял. лицо был явный отдельный недостаток, который надлежало исправить в полном соответствии с единственно верным учением. Собрав рабочих, он попытался объяснить им текущие задачи пролетариата и предложил провести забастовку. «Я уверен, что Центральный комитет нашей партии поддержит нас. Это же в интересах рабочих», — убеждал он угрюмых мужиков. «Наверное, мужики решили, что речь идет о французской компартии, иначе не могу объяснить их согласие бастовать». Через несколько дней представители авангарда трудящихся в штатском уже везли его на экспертизу. От психического заболевания не застрахованы даже французские коммунисты. В Ленинградской спецбольнице вел он себя скромно, грустно глотал аминозин и терпеливо сносил всеобщие насмешки. Поначалу он еще пытался объяснить на ломаном русском языке, что у нас в Советском Союзе не совсем правильный коммунизм, не такой, как во Франции, а неудачу свою приписывал проискам Ватикана. Но уж больно бедный был у него словарный запас. Твердо он знал по-русски всего три слова. «Каша», которое произносил на французский манер «каша», «моё» и «люблю». И когда раздатчики пищи выскребали из котла остатки и кричали «Кому каши?» полмиски осталось, он срывался с места и быстрее всех летел с миской на амбразуру «Каша! Моё! Люблю!». Кроме побегушников и пытавшихся пройти в посольство, сидело еще с десяток человек за антисоветскую пропаганду, за анекдоты, литературу, листовки. Да несколько человек за шпионаж, то есть за контакты с иностранцами. Здесь же сидел Михаил Александрович Норица, первый писатель, передавший свою рукопись для публикации за границу. Впоследствии это стало весьма распространенным психическим заболеванием в СССР. Но тогда... Еще было новинкой, и мы посматривали на МА с завистью. По крайней мере, есть за что сидеть человеку. С утра ходили на работу в мастерские, и хотя формально труд не был принудительным, желание работать рассматривалось как симптом выздоровления. Основная часть работала в швейке, а человек пять в переплетной мастерской, куда устроился и я. Мне не нужно было доказывать свое выздоровление, я и так считался здоровым, а в переплетную ходил потому, что туда приносили в ремонт психиатрические книги, и можно было украдкой их почитать. А кроме того, через мастерские устанавливалась связь с другими корпусами, где тоже сидело много наших. Перед обедом час прогулки, потом снова работа. В основном же... Все жили ожиданием Центральной комиссии. Приезжала она из Москвы примерно раз в восемь месяцев, и все наши надежды были связаны с ней. Анекдоты о сумасшедшем доме, как известно, начинаются с приезда туда комиссии. И действительно, наша комиссия была анекдотической. Работала она всего два-три дня, и за это время должна была обследовать тысячу больных. На каждого приходилось полторы-две минуты, не больше всем задавались два стереотипных вопроса. Как относитесь к своей болезни, к своему делу, то есть проявляете ли критику, и что собираетесь делать после освобождения? Выяснить состояние пациента на такой комиссии было невозможно. Выписывали просто тех, кого рекомендовала больница. Подавляющее большинство политпсихов с готовностью проявляло критику. Упрямица казалась бессмысленным. Пример Сапсонова было всех перед глазами рассуждали примерно так лучше выйду и еще чего-нибудь сделаю еще раз попаду чем так вот без толку всю жизнь просидеть в дурдоме перед кем отстаивать в принципе перед психиатрами только и добьешься что уколов сульфазина особо упрямых кроме того через несколько лет отправляли в сычевку как хронических больных не поддающихся лечению из сычевки же в то время и Никто не выходил живым. Это вот ложное раскаяние, признание своей болезни казалось всем настолько оправданным и разумным, что никто даже не стыдился его, не скрывал от сокамерников, а вернувшись с комиссии,